Тальня. Читает Виталий Торопов. Джованни Верга. Клейменный Рыжий. Литературный источник и его перевод являются общественным достоянием. Перевод – Любови Хавкиной. Его звали так потому, что его волосы были рыжие а рыжими они были, дескать, потому что он скверный мальчишка и вырастет негодяем. В копе, где добывался красный песок, все его называли клеймёным, и даже родная мать так привыкла к этому прозвищу, что, кажется, забыла его настоящее имя. Впрочем, она видела сына только по субботам, когда вечером он приходил домой с несколькими грошами, заработанными за неделю. Но так как он был клейменным, то подозревали, не утаивает ли он деньги, а старшая сестра на всякий случай угощала его пинками. Однако хозяин утверждал, что клеймены получает ровно столько, сколько приносит домой. Но что по правде сказать, он и того не заслуживает, потому что этого мальчишку никто подпускать к себе не хочет, как паршевую собаку, и отгоняют его все пинками, если он подвернётся. Действительно, он был некрасивый, угрюмый, ворчливый и дикий мальчуган. В полдень, когда все другие рабочие, собравшись в кружок, ели похлебку, а потом немного отдыхали, он забивался в угол, ставил между ногами корзинку и глодал свою черстую корку, точно звереныш. Каждый насмехался над ним или бросал в него камнями, пока смотритель пинком не прогонял его на работу. Он равнодушно сносил побои и безропотно таскал большие тяжести. Клеймёный всегда ходил в лохмотьях, вымазанных красным песком, особенно с того времени, как его сестра собралась замуж, и ей было не до него. Однако в Монсеррата и Карване его все отлично знали, и ту шахту, где он работал, называли шахтой Клеймёнова. Его хозяина это очень злило. Вообще паренька держали только из-за милости и из-за того, что мастер Мишу, его отец, умер в шахте. Он погиб, когда спешил окончить к воскресенью издельную работу. Срывал столб песку, который был оставлен в шахте вместо подпорки и в котором теперь не было надобности. Хозяин глаз определил, что за столб нужно будет заплатить, как за сорок тачек песку. Между тем Мишу рыл уже три дня а на понедельник оставалось еще, по крайней мере, на полдня работы. Сделка была невыгодная, и хозяин мог провести только такого простака, как мастер Мишу, которого прозвали Дурачиной и которым все помыкали. А он, бедняга, молчал, не лез в драку и не затевал ссор. Клейменыша, когда подшучивали над его отцом, строил свирепые рожи, и, как ни был мал, он иногда взглядывал так, что окружающие говорили — — Ты, брат, далеко пойдешь и не умрешь в постели, как твой отец. Но и его отец не умер в постели, несмотря на то, что был покорным дурачиной. Хромой дядя Муму говорил, что ни за какие деньги не взялся бы срывать этот столб, потому что он ненадежен. Но ведь, с другой стороны, в рудниках было все опасно, и если бояться каждой малости, то лучше пойти в адвокаты. Итак, В субботу вечером мастер Мишу еще работал над этим столбом. Прозвонили к вечерне, и все его товарищи, закурив трубки, расходились по домам, посмеиваясь на прощанье, что он пролеживает брюха из уважения к хозяину и предостерегая, чтобы он не умер машиной смертью. Он привык к насмешкам и не обращал на них внимания. В ответ слышались только сильные удары его лома. Покрякивая, он приговаривал Это на хлеб, это на вино, а это на юбку Нунциаге. Работал и высчитывал, как он распорядится деньгами, которые получит за свой подряд. Небо над шахтой сияло звездами, а там, внизу, фонарь коптил и мерцал. Толстый красный столб, пробитый в середине ударом лома, корчился и сгибался в три погибели, точно у него болел живот. Клейменный убирал с пола песок и отставлял в сторону кирку, пустой мешок или бутылку вина. Отец, любивший его, то и дело говорил, «Отойди подальше» или «Будь осторожнее, если сверху посыплются камешки и глыбы песка». Но вдруг он замолчал, и Клейменный, который отвернулся, чтобы положить в корзинку инструменты, услышал глухой сдавленный шум, какой бывает при обвалах песка свет сразу погас. В попыхах побежали за инженером, который заведовал работами в шахте. Инженера окружили все женщины из мансарата Они голосили, били себя в грудь, рассказывая о несчастье, постигшем Санту. И только она, бедная, молчала, а зубы у нее стучали, как в крещенский мороз. Когда инженеру сообщили, что несчастье произошло четыре часа назад, то он спросил, почему же за ним пришли так поздно. Однако он поехал в шахту, захватив лестницы и факелы. Но тем временем прошло еще два часа, то есть всего шесть. И сделать ничего не сделали. Хромой Момму сказал, что нужна по крайней мере неделя, чтобы очистить шахту от обвала. «Вотте и сорок тачек песку». Свалилась целая гора. Есть чем наполнять тачки. Вот так повезло мастеру дурачине. Инженер и родокупы, пожав плечами, один за другим разошлись по домам. Среди общего шума и давки никто не обращал внимания на ребенка, который кричал не своим голосом. — Ройте! Ройте здесь скорее! — Глядите-ка, — сказал хромой, — да ведь это клеймены. «Как же Клеймёный выбрался оттуда?» э -э, не будь ты Клеймёным, не спастись бы тебе! Э, э нет Одни смеялись, другие говорили, что в Клеймёном сам чёрт сидит, а кто-то заметил, что он живуч, как кошка. Клеймёный не отвечал, не плакал, но руками разгребал песок в яме, и никто не заметил, что он там остался». Когда же подошли с огнем, то увидели его искаженное лицо со стеклянными глазами и пены пенной урта, а на его окровавленных руках болтались сорванные ногти. Его хотели увезти, но это было нелегко. Он не мог царапаться, зато кусался, как бешеная собака, и пришлось схватить его за волосы, чтобы насильно оттащить. Однако через несколько дней он возвратился в шахту. Мать, всхлипывая, привела его за руку. Ведь заработок-то на улице не валяется. Он даже не хотел уйти из той галереи и работал с ожесточением, словно каждую корзину песку снимал с груди мертвого. По временам он останавливался с угрюмым лицом и вытаращенными глазами и опускал лом. Казалось, что он прислушивается к звукам из-под груды песка. В такие дни он бывал грустнее и злее обыкновенного. Почти ничего не ел и бросал свой хлеб собаке, которая сильно полюбила его за это. Собаки ведь смотрят только на руку, которая кормит их. Зато весь запас злобы клейменный изливал на жалкого, худого и кривоногого серого осла. Он безжалостно колотил его рукояткой лома и приговаривал «Так ты и скорее и сдохнешь!» Казалось, после смерти отца силы у него удесятерились. Он работал как волк. Но если случалось какое-нибудь несчастье, пропадали ли инструменты у родокопа, ломал ли осел ногу, обваливалась ли часть галерей, виновным всегда считали его. И он безропотно принимал колотушки, как ослы, которые гнут спину, но продолжают делать по-своему. С другими мальчишками в шахте он был жесток и, казалось, хотел выместить на них все то зло, которое, по его мнению, причинили ему и его отцу а когда он оставался один, то бормотал. «Со мной тоже так поступают, а моего отца называли дурачиной, потому что он так не делал!» Однажды, когда хозяин проходил мимо, Клейменный бросил на него злобный взгляд и сказал. «Вот кто погубил его!» А в другой раз за спиной Хромова он проворчал. «И это тоже!» Он смеялся в тот вечер. «Я сам слышал!» Он прицепился к одному мальчику, который с некоторых пор работал в шахте. Мальчик был раньше каменщиком, но, упав с постройки, вывихнул бедро и поэтому не мог заниматься прежним ремеслом. Когда он нес на спине корзину песку, тот так приседал, как будто плясал тарантелло. Родокопы хохотали и прозвали его лягушкой. Но хотя и лягушка, этот калика все-таки зарабатывал свой хлеб. Да и клеймённый делился с ним пищей для того, как говорили иные, чтобы сильнее мучить его. Действительно, он мучил его на тысячу ладов. Он бил его так беспощадно и безо всякой причины, а если лягушка не защищался, то колотил его ещё сильнее с остервенением и приговаривал. «Вот тебе! Если у тебя не хватает духу защищаться, я-то тебе зла не желаю». — Значит, всякий может тебе плевать в рожу. Работая ломом или киркой, Клейменный так ожесточенно замахивался, как будто песок был его злейшим врагом. Он разбивал его, стиснув зубы такими же ударами и так же покрякивая, как покойный отец. — Песок обманывает, — говорил он вполголоса полголоса лягушки. — Он такой же, как люди. Если ты слабее, тебя давят, а если сильнее или если ты не один, то... Поддаются, как тот хромой. Мой отец всегда разбивал песок, но никого другого не бил. Вот песок и поглотил отца, потому что был сильнее его. Каждый раз, когда лягушке доставалась слишком тяжелая работа, и он плакал, как девочка, клейменный бил его по спине и приговаривал «Молчи, цыпленок!». Если же лягушка не унимался, то он помогал ему, заявляясь с некоторой гордостью, «Пусти-ка! Я сильнее тебя!» Кроме того, отдавал ему свою луковицу, а сам ел сухой хлеб и говорил, пожимая, «Я к этому привык». К ко всему привык. К побоям, к толчкам, к пинкам, к ударам лопаты или бичом Привык, чтобы все его ругали и издевались над ним. Привык спать на камнях, хотя руки и спину ему ломило после четырнадцатичасовой часовой работы. Привык даже голодать, потому что хозяин в наказание часто лишал его хлеба или похлебки. Клейменный говорил, что хозяин зато никогда не лишает его порции побоев, потому что побои ничего не стоят. Он, однако, не жаловался, но он мстил из-под тяжка, выкидывая какую-нибудь дьявольскую штуку. Поэтому ему доставалось даже тогда, когда он не был виноват. Если он не провинился, то мог бы провиниться. Он никогда не оправдывался. Впрочем, это ни к чему и не привело бы. Иногда испуганный лягушка со слезами умолил его выяснить дело и оправдаться. Но он говорил, «Зачем? Ведь я клейменный!» Глядя на него, никто не мог бы сказать, от чего согнулись эти плечи и поникла голова. От злобы или покорности? Никто так же не знал, дичился ли он или стеснялся. Достоверно было только то, что он даже к родной матери ни разу не приласкался. И она не ласкала его. В субботу вечером он возвращался домой оборванным, и его веснущатое лицо всегда было вымазано красным песком. Если он останавливался на пороге, то сестра хватала швабру и гнала его прочь, опасаясь, чтобы ее жених не сбежал при виде будущего Шурина. Мать же в это время всегда бывала в гостях у какой-нибудь соседки, и он, как больная собака, забивался в угол на свой соломенный тюфяк. В воскресенье, когда соседские мальчики надевали чистые рубашки и играли во дворе, Он крался за огородами, гоняя безобидных ящериц или портил фиговые деревья. Насмешки и колотушки мальчишек приходились ему не по нраву. Вдова Мишу была в отчаянии, что сын ее негодяй, как ей все говорили. И клейменный дошел до состояния тех собак, которые так привыкли к ударам и пинкам, что ходят всегда, поджав хвост, бегают от каждого встречного и дичают становясь похожими на волков. Казалось, что он был создан для шахты. К темноте и красному песку были приспособлены даже по цвету его волосы и его кошачьи глаза, моргающие на солнце. Есть ослы, которые в течение многих лет работают под землей и никогда оттуда не выходят. Их спускают на веревках через отвесную шахту, и они там остаются до самой смерти. Клеменый, в сущности, немногим отличался от них, и по субботам выходил из шахты только потому, что мог на руках подниматься по веревке, и еще потому, что относил матери свой недельный заработок. Конечно, он предпочел бы работать у каменщика, как прежде работал лягушка, под лазурным небом, на постройке, распевать песни и греть спину на солнышке. Или быть извозчиком, как кум Гаспаре, который с трубкой в зубах приезжал за песком и, поворачиваясь на козлах, дремал, разъезжая целый день по проселочным дорогам. Но больше всего он желал бы быть крестьянином, который проводит всю жизнь в поле, среди зелени или в чаще деревьев, слышит пение птичек над головой и видит синее море. Однако отец его был рудокопом, и он стал рудокопом. Думая обо всем этому, он показывал лягушке столб, обрушившийся на его отца. От этого столба еще оставался мелкий пережженный песок, за которым приезжал извозчик с трубкой в зубах, дремли на козлах. Извозчик говорил, что когда они все отроют, то найдут отца, на котором были новые бумазины и шаровары. Однажды, наполняя песком корзины, нашли башмак мастера Мишу. Тогда на Клеймёнова напала такая дрожь, что пришлось его вытащить на веревках, как вытаскивали брыкающихся ослов. Однако не могли найти ни новых шаровар, ни каких-либо других следов мастера Мишу. Хотя опытные люди уверяли, что именно здесь столб обрушился на него. С тех пор, как нашли башмак, Клеймёнов стал так бояться, чтобы в песке не показалась босая нога отца, что не хотел больше работать ломом. Его поколотили и перевели в другую часть галереи, а через два-три дня нашли Шаровары и Мешу, который лежал ничком и так хорошо сохранился, как будто был набальзамирован. Дядя Мому говорил, что он, по-видимому, умер не сразу, так как столб плек на него дугой и заживо похоронил его. Видно было даже, что он старался выбраться, раскапывая песок. Кожа на руках у него была содрана, и ногти сломаны. «Совсем так же, как клейменный», — твердил Хромой. «Отец рыл с этой стороны, а сын в то же время с другой». Извозчик забрал труп из подземелья, как забирал песок и дохлых ослов. Вдова перешила клейменному рубашку и шаровары, так что он в первый раз в жизни получил почти новую одежду — а башмаки отложили до тех пор, пока он подрастет, потому что нельзя было их переделать, а жених сестры не захотел башмаков спокойника. Клейменный разглаживал свои бомазейные шаровары, мягкие, как руки отца, ласкавшие его жесткие рыжие волосы. Башмаки он повесил на гвозди над своим матрацем и по воскресеньям снимал их, чистил и примерял. Потом он их ставил рядышком на пол, И долго, по целым часам, смотрел на них, уткнувшись локтями в колени и подперев лицо руками. Кто знает, какие мысли роились тогда у него в мозгу. А странные мысли бывали у Клеймёнова. В наследство от отца ему достались также кирка и лом, которыми он стал работать, хотя для его лет они были слишком тяжелы. Ему давали цену за них, как за новые, Но он не продавал их, потому что отец работал ими, и от этого они сделались гладкими и блестящими, и не надо было ему других, хотя бы они были глаже и блестящей этих. Тем временем серый осел калил от старости и непосильных трудов. Извозчик отвез его далеко, на пустырь. «Так всегда бывает», — ворчал Клейменный, — «негодное старье надо выбрасывать». Он хотел навещать кости серого на дне оврага и насильно водил с собой лягушку, которому не хотелось идти. Клейменный говорил ему, что в жизни надо знать все, и хорошее, и плохое. С жадным любопытством следил он за собаками, которые сбегались со всех постоялых дворов и грызлись за труп серого. При приближении мальчика собаки с визгом расступались и выли над обрывом но клейменный не позволял лягушке отгонять их камнями. «Посмотри-ка на эту черную собаку», — говорил он. «Она твоих камней не боится, потому что она голоднее всех. Смотри, у нее можно ребра пересчитать». Серая сел теперь не страдает и спокойно лежит с растопыренными ногами, а собаки выедает ему глаза и обгладывают его белые кости. Его спина больше не сгибается даже от того, что собаки разрывают его внутренности. А прежде, он корчился от простого удара лопатой, когда поднимался по крутой тропинке. Прежде серого били, и в юг натирал ему раны на спине. Если же его нагружали через силу, и он, задыхаясь, не мог идти, а его все-таки хлестали, то он бросал такие взгляды, как будто хотел сказать Не надо больше, не надо. А теперь собаки выедают ему глаза и он оскаленными зубами на обнаженных челюстях смеется над ударами и ранами, и лучше было бы ему вовсе не родиться. Мрачный пустырь тянулся, насколько глазу было видно. На нем чередовались холмы и овраги, но хоть бы где-нибудь кузнечик застрекотал или птичка чирикнула. Нигде ничего не было слышно, и даже стук ломов из-под земли не доносился наверх. Каждый раз Клеймёный повторял, что под ними, в земле, пробитые ходы по всем направлениям, и к горе, и к долине, что один раз Рудокоп вошел в шахту черноволосым, а вышел седым, что у другого Рудокопа потух фонарь, и он тщетно звал на помощь. Никто не мог его услышать. Только сам он слышал свои крики, прибавлял Клеймёный, и при этой мысли содрогался хотя и говорили, что у него сердце черствое, как камень. «Хозяин часто посылает меня туда, куда другие боятся идти, но я ведь клейменный. Если я не возвращусь, никто меня не станет искать». Однако в чудные летние ночи звезды ярко сияли над пустырем, а соседние места казались такими же черными, как и пустырь. Клеймёный, утомившись после длинного рабочего дня, растягивался на свои подстилки лицом кверху и наслаждался тишиной и темнотой. Лунных ночей он не любил, потому что тогда море сверкает и искрится, очертания местности смутно видны, и пустырь кажется обнаженным и печальным. «Нашему брату суждено жить под землей», — думал Клеймёный. «Нам нужно, чтобы всегда и везде было темно!» Если сова с пронзительным криком пролетала над пустырём, то он думал. «Сова чует, что здесь, под землёй, есть мертвецы, и горюет о том, что не может до них добраться!» Лягушка боялся сов и летучих мышей. Но рыжий внушал ему, что беднякам не надо ничего бояться. Вон и серый теперь не боится собак, обгладывающих его кости. «Ты привык прежде лазать по крышам, как кошка», — говорил он лягушке. «Но тогда было совсем другое дело. Теперь ты должен жить в земле, как мышь, поэтому не нужно бояться ни простых мышей, ни летучих, ведь это те же мыши, только с крыльями». Лягушка зато с увлечением рассказывала клейменному, зачем на небе звезды. «Там, наверху, находится рай, куда попадают те из умерших, которые были хорошими, не огорчали своих родителей кто это сказал тебе спросил клейменный лягушка ответил что ему сказала мама тогда клейменный почесывая затылок и улыбаясь состроил хитрую ружу как мальчишка которого не проведешь твоя мать так говорит тебе потому что тебе по-настоящему надо носить не штаны а юбку а потом подумав прибавил мой отец был добрый и безответный Его за это даже прозвали дурачины, а между тем он остался внизу. Его нашли в песке. Лягушка с некоторых пор покашливал и, наконец, так расхворался, что однажды пришлось увести его из шахты на осле. Он лежал между корзинами и дорожал от лихорадки, как осиновый лист. Один из рабочих сказал, что лягушка не может закалиться в их ремесле и только те родокопы, которые созданы для этой работы, не складывают костей в копьях. Климион и при этом с гордостью подумал, что он, очевидно, рожден для ремесла родокопа, так как оставался сильным и крепким, несмотря на нездоровый воздух и тяжелый труд. Он взваливал лягушка на плечи и по-своему подбадривал его, то есть ругал и поколачивал. Но как-то раз, когда он ударил лягушку по спине, у того хлынула кровь горлом. Испуганный Клейменный с тревогой осматривал у него рот и нос. Он клялся, что своим ударом не мог причинить лягушке вреда, и в доказательство изо всех сил колотил себя в грудь и в спину большими камнями. Рабочий, стоявший рядом, тоже хватил его по спине, да так звонко, словно в барабан ударил. Клейменный даже не моргнул и только когда рабочий ушел, сказал, «Видишь, со мной тоже ничего не сделалось, а он меня куда сильнее хватил, ей-богу!» Лягушка не поправился и продолжал харкать кровью. Каждый день его лихорадило. Клейменный урывал гроши из своего заработка, чтобы покупать ему вино и теплую похлебку, даже отдал лягушке свои новые шаровары, чтобы тому было теплее. Но лягушка задыхался от кашля, а по вечерам его так сильно знобило, что его укрывали мешками или соломой и клали около костра. Да и то не помогало. Клейменный сидел неподвижно, упираясь локтями в колени и пристально смотрел на лягушку своими вытаращенными глазами, как будто хотел списать с него портрет. Лягушка глухо стонал и лежал с измученным лицом и с таким же неподвижным потухшим взором, какой бывал у Серого, когда тот поднимался по тропинке, задыхаясь под тяжелым грузом. При виде этого клейменный бормотал. «Хоть бы ты поскорее и сдох. Чем так мучиться, лучше сразу околеть». Хозяин говорил, что Рыжий способен размажить мальчику голову и что надо следить за ним. Наконец, в один понедельник лягушка не явился на работу. Хозяину это даже было на руку, потому что лягушка последнее время не столько работал, сколько мешал другим. Клейменный расспросил, где он живет, и в субботу вечером пошел навестить его. Бедный мальчик уже был одной ногой в могиле, а его мать плакала и убивалась так, как будто ее сын зарабатывал 10 лир в неделю. Этого Клеймёный никак не мог понять и спрашивал лягушку, отчего его мать так плачет, когда он за последние месяцы не зарабатывал даже себе на хлеб. Но бедный лягушка не обращал на него внимания и смотрел вверх, как будто считал балки на потолке. Вскоре в копе пришла весть о смерти лягушки. Клеймёный думал, что сова, кричавшая по ночам, теперь чуяла и его труп и пошел проведать кости серого в овраге, куда он обыкновенно ходил вместе с лягушкой. От серого остался только белый скелет. Тоже останется и от лягушки, а его мать утрет слезы и утешится, как мать Клейменова утешилась после смерти отца. Она даже вышла замуж во второй раз и поселилась в другой деревне. Сестра тоже вышла замуж, и домишка теперь был заколочен. Отныне, если клеймённого будут бить, для них это безразлично, да и для него тоже. А когда он сделается таким, как серый или как лягушка, то ничего не будет чувствовать. В то же время в шахте появился новый рабочий, которого раньше никто не знал и который держался в стороне от всех. Рудако поговорили между собой, что он убежал из тюрьмы, и что если его теперь схватят, то опять посадят на много лет. При этом Клеймёный узнал, что тюрьмой называется то место, куда сажает воров и таких негодеев, как он, и где держат в заперти и под надзором. С этой поры он присматривался с болезненным любопытством к человеку, который побывал в тюрьме и убежал оттуда. Однако через несколько недель Беглый коротко и ясно заявил, что ему надоела эта кротовая жизнь, что в сравнении с шахтой тюрьма — это рай, и он охотно сам туда вернется. «Так почему же все рудокопы не устроит, чтобы их взяли в тюрьму?» — спросил клейменный. «Потому что не все клейменные», — как ты отвечал хромой. «Но, ха, не беспокойся, и ты туда попадешь и оставишь там свою шкуру!» Однако шкуру свою рыжий оставил в руднике, как его отец, хотя и иным образом. Однажды понадобилось исследовать ход, который, как думали, сообщался с главной шахтой слева, со стороны долины. Если бы это подтвердилось, то было бы вдвое ближе вывозить песок. Но при исследовании смельчаку грозила опасность заблудиться и погибнуть. Вследствие этого ни один семейный рудокоп не хотел рискнуть жизнью, и никто из близких не пустил бы его ни за какие блага в мире. Но у Клейменова не было никого, кто польстился бы на все благомеры за его шкуру, если бы даже она того стоила. У него ничего не оставалось, кроме отцовских башмаков, висевших на гвозде. Поэтому ему всегда поручали самые рискованные исследования. Если он сам не берегся, то другие и подавно за него не боялись». Когда его послали на этот осмотр, он вспомнил о рудокопе, который много лет тому назад заблудился и звал на помощь, и никто его не слыхал. Он вспомнил это, но ничего не сказал. Да и к чему бы это привело? Он взял отцовские инструменты, лом, кирку, фонарь, мешок с хлебом и фляжку с вином и пошел. Только его и видели. Затерялись даже кости клеймёновые. Мальчишки в копьях понижает голос, вспоминая о нём, так как боятся, чтобы он со своей рыжей щетиной и серыми глазищами не появился перед ними.